401. Возлюбленная дочери моя, носительница и исполнительница моих поручений, вам, провозвестницей, будет света грядущей эпохи на века и века. Ибо со мною она, со мною была, есть и будет, а так как я с вами всегда, во все дни до скончания века, то и она светочем будет для тех, кто к ней устремится. Значение трудов ее на земле велико и при жизни в теле, и ныне в теле ином. Не понимают люди миссии духов великих, полагая, что со смертью кончается все. Но ведь умирает лишь тело. Дух же, накопивший, остается во всеоружии со всеми своими накоплениями, свободным в проявлении энергии своих. Перенесение бытия в мысль. позволит тонкую активность матери огненной йоги осознать напряженно и к ней приобщиться. Почему считаете, что кончено что-то, и кто-то ушел, когда переход этот лишь только ступень к напряженной активности новой, но в сферах незримых? Вам, оставшимся близким ей, чтящим память ее, вам поручаю невежественные и костные представления о смерти взорвать. и, будучи с нею в общении близким и явным, свидетельствовать людям о том, что возлюбленная дочерь моя светом немеркнущим будет для всех, чье сознание к ней устремится. Свидетельствуй об этом сам и светом лучей ее для вас утверждаю. Каждое слово учения живой этики прошло через ее сознание и записано ее рукою. Учение нами дано, но в мир принесено и передано ею. Ошибка вся в том, что в сознании людей смерть сильнее жизни, а не наоборот. Почитая матерь умершей, ставят преграду между ней и собою и лишают себя общения огненного. Матерь живой почитайте и около вас, если сознание ваше устремляется к ней. И дни памятные, ей посвященные, считайте узлами усиления передачи света ее лучей к вам, направляемых магнитной ее волей. Входите уже и вошли в свет заповеданного будущего, и осознание близости матери много поможет вам в этом сияющем будущем занять достойное место, чтобы силы свои приложить к осуществлению великого плана.